Эпилог. Декстер. Дом был приобретен через подставных лиц, как и лавка. Все сообщники уже задержаны. Довольно улыбнулся, помешивая в бокале вино. К напитку я так и не притронулся. В принципе, как и сидящий напротив меня в кресле Рейнард. В рабочее время дня Алмазный выглядел строго, безупречно. И не мог позволить себе спиртное. После разговора он собирался вернуться ненадолго во дворец, а мне предстояло встречать гостей. Так что вино было данью привычки и частью воспоминаний об интересном расследовании, которое полностью перевернуло мою жизнь. Сегодня мы расположились в кабинете моего особняка. Правда, на этот раз это была не совсем дружеская беседа, а подведение итогов. Рамон и Джой арестованы. по свежим следам найдены все их подельники помогавшие в распространении наркотика несчастные жертвы магики находятся на лечении умно все же придумано распространяется обычная лечебная настойка и только посвященные в курсе ее свойств и способа изготовления проговорил рейнард задумчиво по барабане в пальцами по подлокотнику кресла. Выглядел он обеспокоенным, но пока не спешил делиться своими проблемами. Все заказчики под обетом молчания. Сеть ограничена в участниках. Выбраны богачи, не способные к магии. «Они хорошо пополнили кошелек у Аганна, Рамона и Джой», — хмыкнул он. «Впрочем, для демона распространение наркотика было своего рода экспериментом». обкаткой препарата. Я опасаюсь, что магику собирались использовать в военных целях. Чертежи и все образцы находились в особняке Рамона. Похоже, он не успел ничего переправить на родину. «Мы не можем быть в этом уверены», — мрачно качнул он головой. «Но здесь мы все же в выигрыше. Женщина-ученый, создавшая магику, у нас...» И она готова сотрудничать. Если Инферно применит препарат, у нас будет готово противоядие, а, возможно, и более опасное оружие. Вы хотите применить магику? Нет. Ее противоядие может стать хорошим оружием против магических монстров, ну и демонов, если они сунутся на нашу территорию. Совет категорически против любых военных столкновений. «Можешь расслабиться!» Криво улыбнулся он. В серых глазах мелькнул стальной блеск. «Мы от прошлой войны только оправились». «Это радует!» Кивнул я, откидываясь на спинку кресла. «Что ж, могу поздравить тебя с еще одним закрытым делом. Тайные уаганны раскрыты. Убийца пойман. Ты вернул артефакты». а заодно накрыл сеть распространения опасного наркотика. «Это полностью заслуга Дарьи», — отмахнулся я. «Если бы не ее дар, я бы не скоро разобрался». «Ты не выглядишь довольным закрытием дела», — отметил он, внимательно приглядываясь к моему лицу. В особняке нашлись все украденные артефакты, но глава рода Вереди показался мне разочарованным. Будто получил не все похищенное. Я даже предполагал, что пропал ключ от сердца мира. Думаю, о такой пропаже изумрудные бы не стали молчать. Возможно, в их семье хранилось что-то запрещенное. Но никаких запрещенных артефактов мне не попадалось. Пожал я плечами, заставляя себя отбросить прочь лишние мысли. Рейнард прав. Дело закрыто, артефакты возвращены владельцу, а я придумываю проблемы на пустом месте. Прием в четыре, рассеянно уточнил Алмазный, все же протянув руку к бокалу и отпил вина. Манжета его пиджака приподнялась, демонстрируя мне брачную вязь на его запястье. Кажется, вот причина его рассеянности. Глава рода подобрал тебе жену? предположил я. «Нет». Рейнард резко опустил манжету, чуть не опрокинув при этом бокал себе на колени. Потом коротко выругался, растрепав волосы, расстегнул верхние пуговицы пиджака. «Сегодня явно не мой день. Поработать не выйдет». Мрачно усмехнувшись, он отпил еще вина из бокала. «Я решил поддержать его». хотя про себя недоумевал по поводу его поведения. Похоже, стряслось что-то из ряда вон. Хотя с бы он не торопился, так что обручение для него в любом случае обескураживающее событие. Что ж, придется ждать момента, когда он решит поделиться проблемами. «Простите», — в кабинет после стука заглянула Марта, По случаю предстоящего приема она принарядилась и нанесла макияж. «Там к вам Зельда Кирк». Похоже, пришло время попрощаться и с властелиной. Хомяк покинул наш дом совсем недавно. После того, как чуть не погиб, он стал ярым противником алкоголя и наркотиков. Потому Леопольд поступил на службу в управление и обещал стать лучшей щейкой в отделе. Правда, скучать нам не приходилось, ведь Дарья перевезла в особняк всех своих питомцев. Сейчас подойду, Марта. Спасибо. Иди, я тут у тебя в баре еще похозяйничаю. Махнул мне рукой Ренард. Кажется, сегодня мне представится редкое зрелище. Пьяный член совета. Оставив алмазного, я направился в спальню, чтобы позвать Дарью. В душе ворочалось беспокойство о друге. Но я успокаивала себя тем, что случись что-то опасное, он бы поделился. А вот проблемы в личной жизни он, как правило, держит в себе, если у него они, конечно, бывают. В конце концов, чувствами он себя не обременяет, а любые связи обрывает без сожалений, если они начинают его тяготить. Хочется верить, что это временно, и однажды он обретет счастье, как и я. Даша возникла в моей жизни совершенно внезапно. Девушка с редким даром, столь необходимая в расследовании, в очередном расследовании, если задуматься. Для меня это дело не являлось чем-то особо важным, но стало, когда я столкнулся с Дарьей и ощутил ее неповторимый аромат. Живая, непосредственная, невероятно любопытная и милая, она не могла не вызывать хотя бы интерес. Во мне же она пробудила непреодолимую тягу, неутолимую жажду обладания, которые перешли в нежность и благодарность судьбе за нашу встречу. Еще прихорашиваетесь? Стучаться я не стал, и в нашу общую с женой в спальню вошел без приглашения. Впрочем, меня и не заметили. Даша оказалась в бежево-золотом платье, плотно охватывающем тонкий стан в талии и опускающимся мягкими складками к самому полу. Волосы были собраны косами вокруг диадемы. Глаза искрились от счастья. С губ не сходила улыбка. Она была так прекрасна, что захватывала дух. Вокруг нее кружили разряженные Элиза, и моя матушка, пытаясь навесить на нее еще больше украшений. Сегодня, помимо прочего, предстояло сообщить газетчикам о возвращении Дракханов в Астрию. На прием должны были прибыть сестра Элизы и еще несколько их знакомых. Правда, думается, мне их больше интересовала Дарья, а точнее, возможность зачатия. Она же первый ребенок за последние столетия. от истинного союза дракханов. «Диадемы достаточно», — возмутилась Дарья, морщась на протянутую ей связку браслетов. «Правильно, мне же это все носить на руках», — поддержал я жену, — «надорвусь». «Ты сильный дракон», — замахала на меня руками матушка. «Даш, пришла Зельда за властелиной». «Ох, я сейчас!» Она чуть не в припрыжку понеслась к выходу, обрадованной возможностью сбежать. Я перехватил ее за талию, подбросил взвизгнувшую девушку на руках и крепко обнял, уткнувшись носом в косы на ее макушке. «Как от тебя пахнет!» «Маньяк!» — рассмеялась она и потянулась к моим губам за поцелуем. «Дарья!» Властелина выпрыгнула из моих рук, и белоснежной стрелой понеслась к хозяйке. Зельда сразу рухнула на колени, не заботясь о сохранности дорогого брючного костюма, и крепко обняла окошку. Из глаз красавицы полились слезы радости, и я сама готова была расплакаться от этой сцены. Но приходилось помнить про макияж. «Как же я по тебе скучала!» «Властелина», — подсказала я. «Она хотела это имя». «Значит, Властелина», — не стала спорить Зельда, прижимая к груди мурлыкающую кошку. «Спасибо вам. Даже не знаю, как отблагодарить». «Это мы должны благодарить». Властелина стала важным свидетелем в расследовании. — вежливо ответил Декстер. «Вы правда можете разговаривать с животными?» — обратилась она уже ко мне. «Да, властелина очень скучала по вам». «Ты даже не представляешь, как я скучала!» — заворковала она. «Без тебя мир не завоевывается!» И звонко рассмеялась. «Похоже, вот в кого кошка такая завоевательница!» Только Зельда явно вкладывает в эти слова иной смысл. Мы оставили кошку с хозяйкой, которую пригласили на предстоящий прием в честь заключения между нами истинного союза. На самом деле ни мне, ни Декстеру этот праздник не был необходим. Самое главное произошло между нами наедине. Но мы хотели собрать всех родных и близких, поблагодарить их за помощь, Прием начался через час. Первая его часть была официальной. По богато украшенному залу сновали газетчики. Присутствовала и знакомая мне Элона, но она не рисковала попадаться Декстеру на глаза. Мне было непривычно находиться в центре внимания, но теперь я входила в могущественный род и приходилось соответствовать своей роли. Впрочем, Декстер тоже не любил шумиху, потому как только все формальности были соблюдены, с журналистами мы попрощались. Тогда и начался настоящий прием. Присутствовали только близкие родственники с двух сторон и друзья, и я, наконец, расслабилась. «Теперь полегче?» — спросил Декстер, вводя меня в центр зала, где закружила в танце. Стараясь выразить свою благодарность, Зельда вышла на сцену, чтобы исполнить пару песен. Надо сказать, голос у нее был потрясающий. Под такое сопровождение грех не танцевать. Взгляд заскользил по расположившимся в обширном зале столиком, за которыми сидели наши родные и друзья. Мама подружилась с Виолеттой. И, кажется, они уже делили внуков. Даже не знаю, как им сообщить, что с детьми мы с Декстером не спешим. Сначала мне нужно хотя бы окончить академию». Папа о чем-то беседовал с Бенедиктом, главой рода «Жемчужных», и отцом моего мужа. Мужчины спорили, но, судя по всему, к взаимному удовольствию. Ротаргар принял меня тепло, что очень радовало. Присутствовали на приеме и дракханы. три истинные пары и сестра мамы Астрид. Они проявляли ко мне недюжинный интерес. Похоже, скоро рванут на землю в надежде зачать детей. Мишель с Бастианом танцевали рядом с нами. Подруга мне задорно подмигнула изумрудным глазом. С грехом пополам я сумела сдать экзамены и теперь являлась адепткой Академии драконов. Правда, перед этим чуть не разрушила одну аудиторию. На следующей неделе начинался учебный семестр, так что мы с Мишель будем часто видеться. Как же я благодарна ей за все, что она для меня сделала. «Намного легче», — рассмеялась я, возвращая взгляд к любимым серебристым глазам. «Кто бы мог подумать, что однажды я попаду в волшебный мир», и встречу здесь мужчину своей мечты. И не просто мужчину, а настоящего дракона, надежного, смелого, красивого и наглого, что уж, если вспомнить нашу помолвку, схватил и утащил в свою пещеру. Но я особо и не сопротивлялась, если честно. Разве такому мужчине вообще возможно сопротивляться? И теперь я самая счастливая девушка на свете. Рядом он, моя семья, надежные друзья. О чем еще можно мечтать? Впрочем, планов у меня было много. Я собиралась завершить учебу и на земле, и все же открыть ветеринарную практику. Сильверу жизненно необходим психолог для магических животных. Он просто об этом еще не знает. «О чем задумалась?» — проурчал Декстер, припав губами к моему ушку. По телу побежали мурашки, и на мгновение все мысли рассыпались под шквалом приятных ощущений. Стремилась закончить бизнес-план, но теперь задумалась об уроках анатомии. «Не хочешь полетать, любимая?» — предложил Декстер. а на его губах обозначилась соблазнительная улыбка. «Коварный дракон!» «Только я сверху?» «Ой, верхом!» Быстро исправилась, наблюдая, как муж начинает давиться смехом. «В смысле, я на тебе лечу?» «Вот всегда так!» Поворчав себе под нос, я подпрыгнула и впилась в любимые губы поцелуем, прекращая его смех. «Мой дракон!» Никому его не отдам. Конец книги. Читала Людмила Быкова.